Запад или все же Восток? Снова султан вынужден вести свою армию против императора христиан. Недолгим оказался обещанный мир. Но не в непостоянстве Сулеймана дело. Его просто вынудили. Гаурам верить нельзя, повелитель», — внушал султану главный казначей Искандер Челеби. «Они присылали послов только для отвода глаз». Сулейман понимал это и сам. Он не ждал, что Карл долго будет терпеть владение османами большей частью Венгрии, но и воевать открыто с императором тоже не желал. Это опасно. На севере и западе сильное христианское войско. На юге и востоке – сефивиды. Если поднимут голову недобитые мамлюки, то можно оказаться даже не между двух, а даже четырех огней, потому что непостоянный король Франциск наверняка присоединит свой голос, вернее, протянет свою руку, чтобы урвать кусок Османской империи. Султан был прав. Потому что стоило ему удалиться на запад, как на востоке, приходили в движение немалые силы сефевидов. Многочисленные крестьянские восстания, часто спровоцированные сефевидскими лазутчиками, сотрясали целые провинции. Приходилось отправлять армию, чтобы выбивать бунтовщиков и поддерживающих их кизылбашей из городов. Пока спасала только молодость шаха Тахмаспа, потому что его наставники боролись между собой. Сулейман понимал, что кизылбаши поднимают народ против султана просто ради своей власти, но не учитывать этого было нельзя. Еще будучи шех Заде, он сделал очень важный вывод – Сколько не воюй, богатство империи прирастает не богатством, привезенным из походов. Походы кормят преимущественно тех, кто в них ходит, а остальных кормит ежедневный труд – в поле, выращивании скота, ремесле. Если у каждого будет дом, и в доме не будет нищеты, тогда и государство станет богатым. Кроме того, Сулейман считал, что и на завоеванных территориях нужен такой же принцип. «Не хочешь новых восстаний?» «Не обирай до нитки». Он позволял грабить земли, по которым проходила османская армия, но только на обратном пути и только там, где не намерен устанавливать свое владычество. Остальные облагались весьма скромным налогом, который к тому же не увеличивался. Появилось даже выражение «что было, то и будет». «Верно говорят, нищего не ограбят и 40 разбойников». «Если хочешь взять что-то быстро и оставить за спиной недовольство, грабь. Но если желаешь, чтобы человек не поднял против тебя оружие и платил налог, помоги ему стать богаче». Конечно, султан не мог помогать каждому, но разумная администрация на местах могла. Однако сейчас мысли султана были не о разумной администрации, а о том, как не оказаться между двух огней. Повзрослевшего шаха оставлять за спиной опасно, Но и короля Фердинанда тоже. Сулейман прекрасно понимал, что разбить ни того, ни другого полностью не удастся. Земли Фердинанда, помимо Вены, простираются далеко в горы, где войску Сулеймана делать нечего, а у Тахмаспа они лежат далеко на восток. Слишком далеко на восток. Предстояло решить, на кого нападать или с кем договариваться первым. Султан усмехнулся, привычно постаравшись, чтобы казначей не заметил его мыслей. Не потому, что не доверял Искандеру Челеби. Это была привычка держать размышления при себе. Казначей не знал того, что знал султан. Два дня назад Ибрагим Паша сообщил, что перехвачены люди, которых император Карл тайно отправил к сифивитскому шаху. Они молчали даже под пытками, но не стоило и гадать, о чем должны договориться». «Одновременное нападение с двух сторон». То, что посланники добирались тайно в конце зимы, означало весеннее наступление. Первые это послы или уже нет? Свои разведчики при дворе Тахмаспа сообщали, что тот пока не готовится к войне. Оставалось надеяться, что договоренность пока не состоялась. Но одновременно доносили, что император Карл стягивал к Вене большие силы, а король Фердинанд готовится к захвату Буды. Он продолжал считать себя единоличным королем венгров и отдавать земли Яношу за и не собирался. Это означало войну с христианским императором. Повелитель, в годы войны мы собирали специальный налог, серебряная монета за каждую голову скота и одна мера зерна. Ввести еще? Нет, — голос султана резок. Разорять своих подданных ради завоеваний? Походы должны не только окупать себя, но и приносить прибыль. Иначе чего ради ходить? Если просто защищаться, то лучше держать сильную армию на границах своих земель и не совать нос чужие. С каждым днем Сулейману становилось все ясней, что завоевательные походы в Европу приносят слишком мало выгоды, чтобы ими заниматься. Да, он помнил собственные слова, что земли, где ступили копыта его коней, навечно принадлежат османам, но больше не желал увеличивать эти земли. Султан разочаровался в завоевательных устремлениях лучше подчинять себе земли, превращая их в вассальные, чтобы получать доход, держа под контролем, но не тратить много средств и людей на сильные гарнизоны и администрацию. Король Фердинанд все-таки попробовал напасть на Буду, осадил ее, но османский гарнизон отбил нападение. Это уже не просто сигнал к началу военных действий, это открытый вызов. Что ж... Искандер Челеби прав, гаурам верить нельзя, но и ввязываться в полномасштабную войну тоже. Предстояло продемонстрировать Карлу свою силу, не вступая в серьезное противостояние. Весна застала Сулеймана за последними приготовлениями к походу. На сей раз он не намеревался воевать в болотах при Дунавье. Кроме того, в запасе у султана была еще одна хитрость, о которой не подозревал Карл. Сулейман никогда не отказывался от своих корней с материнской стороны, а татарские всадники не прочь повоевать за деньги. Летучие эскадроны татарской конницы были как нельзя кстати в том, что задумал султан. «Повелитель, вы снова в поход? Хочешь со мной?» Роксолана не поверила своим ушам. «А можно?» «Не до конца, но часть пути можно». «Когда?» — он улыбнулся. «Скоро». «А детей?» «И горем. «Как только император Карл и его воины узнают, что со мной весь гарем, война будет закончена». «Испугается?» Роксолана понимала, что Сулейман шутит и постаралась шутку поддержать. Тот покачал головой. Не угадала. «Оставят вену и бросятся штурмовать гарем». «Нет, детей не бери, но Джихангир совсем маленький. Я еще кормлю его». «Хорошо, только Джихангира».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 Сулейман старательно сдерживал улыбку, представляя, как примется воспитывать малышей Мехмед, стоит только отцу покинуть Стамбул. Селиму не слишком хорошо давался итальянский, а Боезит не очень любил вычисления. Теперь можно и не сомневаться, что к концу похода количество слов, выученных Селимом, увеличится вдвое, а Боезит перестанет, наконец, загибать пальцы, считая до 10. Обличенный отцовским доверием, Мехмед вымуштрует их так,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 Сулейман, позволь я сама дам поручение Михримах. Валиде больна, я поручу ей заботиться о бабушке, пока нас не будет. Только скажи, чтобы слушалась Хизнеда Руста. Не то она устроит переделки в гареме, вернешься и не узнаешь. Михримах пришла от поручения в восторг.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 Хорошая осанка, много достоинств, которые обещают успехи в будущем, хотя он не так красив, как темноглазый, яркий Мустафа и не так любим янычарами, которые когда-то отдали свои сердца старшему сыну султана. Но янычары еще не все войско. К тому же за время отсутствия они стали забывать старшего шехзаде, соглашаясь, что второй сын тоже хорош. Вот если б только не был сыном этой колдуньи.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 И только Михримах может надеяться остаться в живых, если к власти придет Мустафа. Вопреки своей воле Раксалана ненавидела не сделавшего ей ничего плохого Мустафу. Ненавидела просто потому, что он не ее сын, что она угроза жизни ее детей. Если раньше это была просто ревнивая нелюбовь из-за первородства шехзаде Мустафы, то теперь она стремительно перерастала в ненависть и бороться со страшным чувством не получалось. Повелитель.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 «Растаять, раствориться в нем, слиться, чтобы и уехав, не смог забыть, освободиться». Но Сулейман и не желал забывать, не мыслил освобождаться. Он любил с каждым днем, с каждым мигом все сильней. Есть ли женщины красивей?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 Вези его обратно осторожно. И не смей оставаться здесь, слышишь? Твое место в гореме. На закушенной от горя расставания губе выступила кровь. Сулейман снял эту капельку поцелуем. Не смей, у нас дети. Она сумела не лить слез последний день, не рыдать у него на груди, укорять, умолять, в чем-то клясться. Но уже к вечеру следом за султанским войском помчался гонец с первым ее письмом. «Мой враг любимый, когда бы ведали, как раненое сердце в тоске исходит горькими слезами, оставили бы открытой клетке дверцу, чтоб полетела птица и вслед за вами, но я томлюсь, забыто, одиноко, ломаю руки и кричу ночами, не образумят даже речь пророка, когда одна, когда не рядом с вами». Ибрагим, узнав о Гансе, нахмурился. «Что за женщина? Никакого от нее нет покоя». Оставалось надеяться на то, что султану окажется некогда изливать душу в ответных стихотворных посланиях и даже читать женские глупости. Ибрагим Паша любил музыку и скрипку, но не любовную поэзию, особенно в исполнении проклятой Роксоланки. Но Сулейман ответил, «Не розу я нашел в письме, шипы, и стало мне не в мочь. Все утешения друзей глупы» не в силах мне помочь. Слова привета ты пришли скорей, пока я жив, и добрым словом сердце мне согрей, любовью одарив». А еще писал, как хорошо они продвинулись, как их боится король Испании, как султан стал демократично именовать Карла и его брат-король Австрии. Мол, даже поспешили заключить мир со своими еретиками, только бы собрать всех, способных держать оружие против османского войска. Раксалане наплевать на Карла и всех королей вместе взятых. Она почти обиделась на его веселость и хорошее настроение. Уехал и забыл? Лишь одного хочу – увидеть и услышать, понять, что любите и тоже не забыли. Рука невольно, как молитву пишет,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 И все же пришлось на время забыть любовную поэзию, потому что для Роксаланы начался нелегкий путь домой с больным сынишкой, а для Сулеймана – противостояние с императором христиан Карлом Габсбургом. Противостояние, которого они так желали избежать, но не смогли. То, что произошло потом, было потрясением для обеих воюющих сторон. Карл собрал под Веной невиданную доселе мощь, На время оказались забытые религиозные разногласия. Чтобы иметь в тылу спокойствие в немецких городах, император предпочел снять свои претензии к Лютеру. Все понимали, что это на время, но Мартин Лютер торжествовал. Карл привел к Вене не только силы почти всех германских городов, но и огромное число наемников со всей Европы, в том числе испанцев. Все, кто еще не забыл османский поход трехлетней давности, охотно встали в ряды защитников. Такую вену взять было просто невозможно. А Сулейман вел в поход армию, совсем не предназначенную для долгой осады или серьезных тяжелых боев. Причем заметно увеличил легкую кавалерию, что означало, что оставаться на зиму в Альпах не собирался. Османское войско шло, не скрываясь, и о его передвижениях было хорошо известно в лагере Объединенных сил Европы. Карл не мог поверить в то, что слышал от разведчиков. «Не везет осадных орудий? Много легкой кавалерии? Обходит крупные города, беря в кольцо осады и мелкие крепости? Как он намерен воевать?» Фердинанд досадливо морщился. «Карл, этот турок столь самоуверен, что надеется, что Вена падет к его ногам от страха. А ты сам принесешь ему ключи. Я понимал, что он не слишком умен, если не повторил свой поход, пока его не вынудили. Но не настолько же. Разобьем, как мальчишку. Вернее, сначала заставим торчать под стенами вены до холодов, а потом заберем все, пустив домой полуголым. Или все же возьмем в плен. Старший брат цикл на младшего. Сулейман умен не меньше нашего. Если так действует, значит, имеет свой план. Следить за передвижениями неусыпно, докладывать немедленно, каждый день, каждый час. И уйди из Вены, что-то во всем этом не так. А кто там останется? Ты? Нет, и меня не будет. Останусь врать из Ратисбоне. Нужно иметь резерв вне стен города. Там справятся сами». Под стенами Вены и внутри нее не было ни одного из братьев. Карл действительно остался в Ратисбоне в верховьях Дуная, а Фердинанд ушел в Линц. Но к Вене не пошел и Сулейман. Одно огромное войско Карла и Фердинанда топталось внутри крепостных стен Вены и вокруг нее. Второе, Сулеймана, совершало немыслимые маневры, пробираясь по горным дорогам, обходя крупные города и осаждая маленькие. Встали под Гюнсом Кессигом. Не все даже в Австрии помнили, что это за городок. Крошечная крепость, в которой при приближении турок укрылись те отряды, что не успели вовремя добраться до Вены, просто не могла стать крепким орешком при всех стараниях его боевого гарнизона. Турок было во много раз больше. При желании чалмами закидать могли бы, но султанское войско стояло под гюнцем 20 дней, не очень-то стараясь закидать. Штурмовали как-то в полсилы, безо всякой системы. Крепость уже готова была сдаться, но и такого требования не следовало. Капитуляция все же была принята в самом конце августа, причем Сулейман потребовал только символические ключи от уже не существовавших ворот. Турки их попросту взорвали, оставив небольшой отряд чар у самой крепости, чтобы оставшиеся в живых защитники не ударили в спину, и ушел. Но не к Вене, а в сторону Линца. Вена осталась восточней. Татарские, легкие, но безжалостные отряды в это время наводили ужас на равнине снова на западе от Вены. Турки и их наемники попросту отрезали Вену от остальной Европы, но не делали ни единого движения, чтобы осадить город. Карл ломал голову, пытаясь разгадать план противника, недолго. «Вену султану до зимы не взять!» Доставить из Стамбула в Австрию настолько мощные осадные орудия, чтобы сокрушить крепостные стены города, он даже не пытался. Император оценил разумное поведение турка по горным дорогам с множеством переправ. Это было бы просто невозможно. Ни одной серьезной осады вообще не считать же таковое стояние под Гюнсом. Султан явно не собирался вести осадную войну. Это не вызывало сомнений, но почему турки так странно движутся и ведут себя на остальной территории? Снова и снова Карл окидывал взглядом самую большую карту, какую смогли принести, и вдруг понял задумку Сулеймана. «Ты хитер, но я не глуп», — последовал приказ императора. «Ни во что не ввязываться и шагу не делать навстречу туркам в направлении Гюнса, Кесига. Первым поинтересовался Фердинанд. «Почему? Пока они топчутся у этой горной крепостицы, мы вполне могли бы...» Палец старшего брата в качестве ответа ткнул в место на карте между Веной и крошечным Гюнсом. И младший не договорил. Он уже понял и задумку султана, и то, что хотел сказать Карл. Между Веной и Кессигом высокогорное плато подле озера Нойзидлерзе, обрывистые берега которого наводили ужас. Стоило войскам Карла и Фердинанда войти туда, спеша на помощь гарнизону Гюнца, как они оказывались в природной ловушке, будучи зажатыми со всех сторон кавалерией турок и татар. Еще один мохач? Нет уж. Лучше сдача Гюнца, который не играет никакой роли. Огромная армия, собранная под Веной, осталась на месте. Карл не дал себя выманить на битву на условиях Сулеймана. Но и тот не собирался подчиняться полководческому диктату императора. Турки приняли капитуляцию крепостицы, не тронув гарнизон, героически защищавший свою цитадель, и отправились разорять владение Фердинанда. Капитуляцию принять почетную. Защитники не виноваты, что их король не посмел носа высунуть из своих покоев, чтобы прийти им на помощь. Те, кто не испугался нашей армии под своими стенами, достойны уважения, приказал Сулейман. Повелитель. Может, нам стоило принять вызов короля и сразиться с ним под Веной? Какой вызов? Я не вижу вызова. Трусливый король Австрии Фердинанд напал на Буду, не смог ничего сделать и теперь где-то прячется. Его нет в Вене. К чему же нам туда стремиться? Разведка донесла, что он в Линце. Последуем в Линц. Турки последовали, по пути щедро возмещая расходы на свой поход за счет местного населения. Все прелести разорения трехлетней давности показались подданным Фердинанда легким ветерком в сравнении с мощной бурей. А войско, собранное с половины Европы, все стояло под Веной. Карл злился, что султану так хорошо известны особенности австрийской территории. Казалось, турки знают каждую пять владений Фердинанда, причем не просто знают, но умеют использовать рельеф в своих интересах. Они опустошили Штирийские Альпы, но задерживаться на территории Австрии не стали. Ко времени осенних дождей и холодных ветров с гор войско Сулеймана уже было в районе Белграда. Карл и Фердинанд со своей армией так и остались стоять без дела возле Вены. Более нелепое положение трудно придумать. Получив известие об уходе турок, император отбыл в Барселону. В Австрии ему делать нечего. Полетевшие во все европейские столицы послания были полны хвалебных слов о готовности христиан защищать Вену и насмешек по поводу нелепого поведения турок. Играть в осаду крошечной крепости. Похоже, хваленый грозный Сулейман только на это и способен. То, что пока два брата короля со своим огромным войском стояли в ожидании непонятно чего подли вены, а турецкие войска опустошали их владение, скромно замалчивалось. Как и то, что при желании Сулейман мог просто запечатать Гюнс, Кесик, и отправиться дальше. Это не умаляло стойкости защитников крепости. Но считать, что турки не двинулись дальше, боясь удара гарнизона крепостицы в спину, смешно. То, что было дальше, в Европе старались не замечать или делать вид, что не знают. Европейские хроники расписывали, как султан на три недели попросту застрял под стенами героической крепости, как потом в ярости бросился к Линцу, рассчитывая встретиться с королем Фердинандом. Но при этом скромно умалчивали, что Сулейман все же оставил Кесик за спиной, только приняв от него символические ключи и не тронув гарнизон. А еще, что в Линце турки короля Австрии не нашли. Куда он девался, неизвестно. Но хроники скромно умалчивали или действительно не ведали о том, что следом за удалившимся с территории Австрии турецким войском братья Габсбурги снова отправили послов с просьбой заключить мир. Нарочный посол императора Карла Корнелиус Дуплициус де Шеппере предстал перед султаном Сулейманом уже в Стамбуле. Где-то далеко женщины даже не представляли, насколько повелитель воевал с императором христиан. Почему, зачем и как, никто не задумывался. Походы для султанов дело привычное, да и вообще для настоящих мужчин. Раксалана смотрела на щебечущих гаремных красавиц и вспоминала бряцанье оружия, ржание лошадей, людские крики, скрип повозок. А ведь это еще не бои, просто передвижения. Эти изнеженные женщины ничего не знали ни о войнах, ни о разорении, ни вообще о жизни. Особенно те три, что сидели перед ней. Овса Айше, Хатидже Султан и Махидевран, приехавшая навестить Валиде. Все они родились не в хижинах, Расли во дворцах, где сотни слуг день и ночь готовы исполнить любое желание, любую прихоть. Когда-то Роксалана пожалела валиде, потому что та не видела свободы. Время прошло, и теперь она не жалела никого. Когда-то Роксалана пожалела валиде, потому что та не видела свободы. Время прошло, и теперь она не жалела никого. Эти женщины не жалели ни ее, ни ее детей и теперь щебетали, жалуясь на неудобства, приносимые походом. Хотелось крикнуть: какие неудобства это приносит им. Махидевран еще жаловалась на трудную дорогу из Каньи, во время которой ее малышка Разие так страдала. Не выдержала, прошипела себе под нос. Нужно было оставить ее дома. И получила в ответ, «Это ты можешь оставлять дома детей на произвол судьбы». Хотелось крикнуть, что готова была взять с собой всех и не только до Эдирны, но и вообще далеко-далеко, а еще лучше не возвращаться с повелителем и детьми в это змеиное логово. Но сдержалась. Сладко улыбнувшись, почти пропела. Как это на произвол судьбы? Они остались с Валиде. Кому же еще я могла доверить своих детей? Махидевран и Хатидже Султан зашипели, склонившись к друг дружке, Валиде молча поджала губы. Почему? «За что они ее не любят?» «Махидевран, понятно, Роксолана заняла ее место, а эти две ведь не сделала ни Хавсе, ни Хатидже ничего плохого!» Султанская сестра тронула Махидевран за руку. «Расскажите лучшее о Розье. Думаю, они с вашей Ханим-Султан могли бы подружиться». «Как же! Ханим-Султан умная девочка!» Она твоей, Розия, не пара, зло подумала Роксолана. Кроме того, Розия в Канье, а Ханим Султан в Стамбуле. И вдруг поняла, зачем Махидевран привезла с собой малышку. Видно, девочка становилась все больше похожа на свою мать в молодости. Живой укор по велителю о том, что он забыл. Сулейман очень любил и баловал Михримах. Если он примется одаривать и Розие, то наверняка оставит ее в Стамбуле, а вместе с дочерью и мать. И у Мустафы будет повод то и дело приезжать в Стамбул. раксалана чувствовала, как растет раздражение. Валиде никогда не любила ее детей, зато обожала Мустафу. А теперь вот Розие. А Валиде может многое. Сама дочь Махидевран сидела рядом с матерью и, раскрыв рот, слушала разговоры взрослых. «Башкадина, не лучше ли вашей дочери погулять по саду? Едва ли ей интересны наши беседы?» Хюррем права, но правота ненавистного человека ненавистна вдвойне. Разве ей еще мало, чтобы их понимать. Тем более, как можно лучезарней улыбнулась Роксолана, прекрасно понимая, что этим выводит Махидевран из себя сильнее, чем криком. «Ребенку интересней в саду». Там ваша Михримах со своей гауркой. Конечно, соперница имела в виду Марию, которая так и не приняла ислам. Хотелось сказать, что эта гаурка в тысячу раз умнее всех служанок Башкадины вместе взятых, но Роксолана сумела сдержаться, спокойно пожала плечами. «Сад большой, там можно и не встретить учительницу итальянского, тем более сейчас она занимается с Мехмедом или его братьями». раксалана постаралась рассмеяться как можно задорней. Повелитель поручил Мехмеду следить за тем, как занимаются остальные шехзаде, и наследник помогает Бюрги от Тауле и Фенди как может. «Это так забавно!» Знала, чем ударить, прозвучало и то, что целых три шехзаде в Стамбуле, и то, что Мехмед — наследник. Она не сказала, что Мехмед первый или единственный, потому не придерешься, но хавза не сдержалась. «Наследник Мустафа Хюррем!» — так округлила глаза. «Разве только он? Мустафа первый, но Мехмед, Селим...» Боезит и Джихангир следуют за ним. Об этом нельзя упоминать? Мальчики так гордятся и так хотят быть похожими на старшего брата. Как жаль, что шех Заде Мустафа не приехал. Мехмед скучал по нему. Скандал был готов разразиться, спасло только появление служанок, одна за другой несущих блюдо с обедом. Валиде сделала знак, чтобы прекратили разговоры. «Давайте поедим без ссор». «Для турок трапеза священно. Вкушать то, что дал Аллах и приготовили руки умелых поваров, нужно с чувством, а запахи, которые разносятся от блюд, вызывают слюнки даже у сытого. В дворцовой кухне тысячи поваров. Каждый из которых умелец в приготовлении определенного блюда. Кто-то варит умопомрачительные супы, кто-то делает вкуснейшие кебабы, кто-то мастерски готовит долму, кому-то лучше удаются пилавы, а кто-то волшебник в приготовлении сладостей. Каждый из поваров считает обязанностью время от времени посещать мавзолей знаменитого повара прошлого «Атеса Базивили» коньи и брать туда с собой щепотку соли. Считается, что эта соль – залог будущего успеха на кухне. Повелителю готовят отдельно. Валиде, кадинам и шахзаде отдельно, а прочим обитателям гарема отдельно. Неудивительно, никто не хочет быть отравленным. Всю пищу султана сначала пробует сам повар, потом врач, а уж потом кушает повелитель». Обычно он ест один, изредка приглашая к своему столу кого-то из близких, либо присоединяясь к трапезе Валиде. Когда-то частенько в своей спальне кормил ужином хюррем, но те времена прошли. Повелитель уходил в походы и отвык от совместных трапез со своей любимой. Валиде тоже нечасто приглашала к себе Кадин и дочь. Присутствие за трапезой одной из них требовало приглашения и других – А портить аппетит одним видом хюрем-хавса вовсе не хотелось. Но присутствие приехавшей издалека Махидевран обязывало Валиде устраивать хотя бы иногда совместные трапезы, как сейчас. «Имам Байлды!» «Имам упал в обморок», — возвестил повар. «Что?» — помлела Валиде. «Кто?» какой имам упал в обморок и почему ей об этом докладывает повар. Повар Абдулла Ага, несмотря на произнесенную фразу, улыбался во весь свой щербатый рот, чем окончательно изумил женщин. Валиде Султан, это блюдо называется имам Байлды. Попробовав его, имам упал в обморок от необыкновенного вкуса. Дочь Валиде Шах-Султан, пришедшая к матери, чтобы повидаться с Махидевран, не удержалась и хихикнула. Или умер от отравления. Абдулла Ага сумел не выдать своего недовольства, только и без того тонкие губы поджались в ниточку. Но что мог возразить даже замечательный повар сестря Султана? Склонился в поклоне, выдавил кривую улыбку, замотал головой. Нет, Шах-Султан, не было такого Вкусно оказалось очень, действительно вкусно. Дворцовые повара умели придать любому блюду неповторимое очарование, подчеркнуть достоинство каждого продукта, не пересаливая и не гася большим количеством приправ. Конечно, женщины, как и мам, в обморок не упали, но фаршированные баклажаны съели все. За успехом соперника ревниво следил Искандер, которому больше удавались пилавы. Ждали своей очереди Вали, замечательно готовивший курицу в карамели, Алан, мастерски делавший кадын Будук эфте дамские бёдрышки, Мурат, у которого пахлава и нурие получались «пальчики оближешь». Али с выставленным на льду мухалибби молочным киселем перетаптывался с ноги на ногу еще один мурат, готовый жарить тулумбу такого крошечного размера, что пальчики прелестниц, которыми те брали лакомства, казались огромными. Насир с лимонным, розовым и апельсиновым щербетом. Одно блюдо сменяло другое. Служанки носили и носили явство, фрукты, перемежая все щербетами, подавая воду для мытья рук, убирая остатки, все молча. Так, словно их и не было рядом. Но можно не сомневаться, что услышали и запомнили каждое слово, каждый вздох, заметили каждый косой взгляд, которые были произнесены или брошены присутствующими. Это служанки Валиде Султан. «Все, что заметили, перескажут Хизнедаруста, а та, выбрав достойное внимание, госпоже». Об этом все помнили, а потому улыбки и взгляды присутствующих, даже когда никто не смотрел, были притворными и приторными. Роксолана тоже помнила, тоже улыбалась и старалась выглядеть любезной, уделяя больше внимания еде, чем собеседницам, хотя ее к беседе не принуждали». Обед у османов дело серьезное и долгое, потому закончился не скоро, Когда попробовали все новые щербеты и отдали дань сютлачу молочной сладости, уже тянуло вечерней прохладой. Служанки убрали опустевшие блюда, поставили фрукты и сласти просто для перекуса и тихо исчезли. Роксолана словно заткнула уши, смотрела на родственниц видела только шевелящиеся губы потому как отводили глаза, понимала, что говорят о ней, делая вид, что болтают о погоде, о том, что надоела жара, скорее бы уж начались дожди. Хотелось крикнуть, что дожди превратят дороги в непролазную грязь, заставят ходить в мокрой одежде, дрожать от холода, что нельзя думать только о себе. Но она молчала. Чем раздражала собеседниц еще сильней? Уйти? Скажут, что зазналась, что пренебрегает их обществом, а еще значит дать новую тему для пересудов и возможности при случае пожаловаться повелителю. Нет, она вытерпит. Пусть болтают. Неслышно появился главный Евнух. Скользнул к Валиде, что-то зашептал. Скосив глазом, Роксолана заметила, что и у этого походка с каждым днем становилась похожей на предыдущего, и весь он словно обретал внешность прежнего кизляра Аги. Видно, должность обязывает и накладывает отпечаток. Нынешний Евнух уже сделал выбор в пользу Валиде-Султан. Он не рисковал поступать самостоятельно ни в чем. Скорее всего, его поставила на это место сама Валиде. Помнил, кому обязан возвышением. О чем пришел сообщить? Что молоко на кухне скисло? Или что для завтрашнего хамама дров может не хватить? Нет, ошиблась, потому что Валиде, выслушав Евнуха, счастливо улыбнулась и возвестила. «Хвала Аллаху! Повелитель возвращается!» Женщины радостно отозвались. «Иншаллах! Мир ему и благоденствие!» Немного погалдели, обсуждая новость потом, хотя Дже не выдержала. «Ты не знала этого, Хюррем? Повелитель не написал тебе?» На мгновение Роксалана замерла. «Вопрос с подвохом!» Если не знала, значит, повелитель не счел нужным поделиться такой радостью. Если знала, то почему не сказала Валиде? Еще мгновение и ее молчание выдало бы эти мысли, но выручило появление Гекча, та склонилась перед Валиде. Валиде султан, позвольте передать письмо повелителя Хасики Хюррем вся только сделала разрешающий жест, не удостояв служанку ответом. Но Гёгча это не смутило. Девушка скользнула к Роксолане и протянула письмо. Установилась полная тишина. Все ждали, что же в этом послании. Женщина уже была готова распечатать письмо, но ее рука повисла в воздухе. «Гёгча, кто принес послание?» Девушка замерла, растерянно оглядываясь. «Я спросила, откуда у тебя это письмо?» Голос Рексаланы звучал все громче. «Печать повелителя была отклеена и приклеена заново. Кто посмел читать личное послание Падишаха?» Потому как Гюкча беспокойно стрельнула глазами на главного евнуха, Роксолана уже поняла, кто именно, но сейчас требовалось, чтобы подозрение подтвердилось. Бедная Гёгча встала перед выбором – выдать Евнуха и получить врага или предать хозяйку и тем самым потерять ее покровительство. Губы у девушки уже начали дрожать, а в опущенных низ глазах выступили слезы. Роксолана разозлилась. Молчание Гёгча означало, что и на эту служанку она не может положиться. Плохо. «Очень плохо, потому что Гёгча одна из немногих по-настоящему преданных». «Все решил сам Кизляр-ага». Он склонил голову, едва не уронив тюрбан. гегче не виновата. Госпожа, это я вскрыл письмо, но не читал его». «Простите, не сразу разобрал, что оно вам». Роксолана резко повернулась к явнуху. «А как же поняли, что мне, если не читали?» Тот сокрушенно вздохнул. «Увидев подпись, я сообщу повелителю, что слуги позволяют себе вскрывать его письма. Валиде, позвольте мне уйти». Не дожидаясь ответа, Роксолана поднялась и направилась прочь, попрощавшись с остальными легким поклоном. Женщины молчали. Она имела право быть недовольной. рога, забыв о Валиде, семенил следом за хосяки. «Хюрем, султан, я не читал письма и вскрыл по ошибке. Простите». Она словно не замечала ни явнуха, ни поникшей гёгче, только у своей двери вдруг остановилась, приподняв бровь. — А ты куда? — Госпожа, я не виновата. Я тебя ни в чем не виню. Но ты мне больше не служишь. Из недаруста найдет тебе другую госпожу. Но если ты... — Роксолана буквально зашипела девушке в лицо. — Хоть слово кому-то скажешь о том, что видела и слышала рядом со мной, я тебя уничтожу. «Полети же в Босфор в кожаном мешке, и Валиде не спасет!» «Ненавижу предательниц!» «Госпожа, я не предавала вас!» Кизля Рога передал письмо таким, каким я принесла его вам. «Ты не слышала, что я сказала?» «Я отдаю тебя, Хизнедаруста!» Дверь в комнаты Роксоланы уже была открыта. Там слышали все. Стоило войти, как навстречу шагнула милек «Тогда и меня, госпожа!» «И меня!» — поддержала ее Мария. «Я тоже, пожалуй, пойду» вздохнула Зейнаб. «Вы? Сговорились?» Гегчи не виновата. Кизляра гадал ей письмо и велел отнести вам. Нельзя наказывать за то, чего она не делала. Роксолана обомлела. Она могла просто уничтожить любую из служанок, приказать запороть их, продать, утопить всех, кроме Зейнаб. Но понимала, что останется совсем одна. «Можно купить новых, которые ничего не будут знать о ней самой, но у них будут чужие руки, чужие уши, чужие имена». Без сил опустилась на диван, кивнула Зейнаб. «Верни ее, скажи, я не сержусь». Та сокрушенно покачала головой. «Я-то скажу и верну, вот она стоит, плачет. Но вы почему со всеми в ссоре?» — Все плохие. Махидевран султан, Валиде султан, Кизлярага, Хатидже султан, даже Гёгче. — Нельзя со всем миром в ссоре быть! — хотелось крикнуть, чтобы служанка не смела учить указывать на ошибки. Но вспомнила, что Зейнаб здесь по своему желанию. Конечно, Роксолана могла ее наказать, но при мысли о полном одиночестве в окружении ненавидящих людей становилось страшно. Если не уберегут те, кто верно служит, то жить недолго, не удержалась, расплакалась. Служанки собрались вокруг, подали розовой воды, щербет, предложили большой платок, принялись успокаивать. Слезы прекратила Зейнаб, напомнив. «Что в письме повелителя?» Роксолана даже ахнула, она так увлеклась своей обидой, что забыла о письме Сулеймана, сорвала печать пилась глазами в строчке. Он действительно писал, что возвращаются, скоро будут дома. Писал, что тоскует по ней и детям, что мысленно птицей летит в Стамбул. Правда, стихов на этот раз не было, но было главное. Сквозь скупые строчки рвалось горячее «люблю». Роксолана снова плакала, но уже счастливыми слезами, правда, ничего доброго Гёгча и остальным не сказала не желала расплескивать свое счастье вокруг, хранила в себе. Она не заметила, как осуждающе качала головой Зейнаб. «Плохо, что ожесточается сердце султанши. Очень плохо». Зейнаб ничего не сказала госпоже, а вот девушкам выговорила. «Что это удумали? От госпожи куда-то проситься. Ух, из лучше будет». «Станете двор мести или печи топить, будете вместо хорошей еды объятками питаться и по пяткам удары получать». Это была неправда. Из недар и сама Валиде вовсе не были жестокими и наказывать без дела никого не стремились. Напротив, овса считалась справедливой хозяйкой только отъявленных лентяек и воровок били или держали на хлебе и воде. Если девушка не склочница, работала хорошо и не была неряшлива, она жила спокойно и была уверена в своем будущем. Мало кто рассчитывал попасть на ложи к правителю, особенно сейчас, когда там бывала одна хюррем. Но после 9 лет службы прилежные служанки получали волю, если не были до того выданы замуж, то получали просто деньги на жизнь и небольшой домик. Правда, мало кто добровольно выходил за ворота гарема. Что делать девушке даже с домиком и деньгами в страшном, чужом мире без родных и близких? Нет, оставались служить прежней хозяйке или находили новую, учили молодых служанок, выполняли нетяжелую работу, коротая свой век. Гарем прирастал не только молодыми красавицами, купленными в Бедестане, но и теми, кто уже не был рабынями, но продолжал жить внутри ворот баб Уссаде. Об этом не раз думала и Валиде. В последние годы, после того, как повелитель едва не погиб от руки Фирюзы, выдававшей себя за сестру Шаха Тахмаспа Перихан Ханум, его сердцем полностью завладела Хюррем, и новых наложниц уже не покупали. Любая попытка приобрести для гарема молодых красавиц вызывала просто гнев Хасяки. Так было, когда Хавса решила подарить двух славянок, по одной Сулейману и самой Хюррем. Хюррем возмутилась так, что пришлось забирать обеих, а взамен дарить евнухов. Но для девушек пять лет много значит. Горем старел на глазах. Хюррем не желала этого замечать. Конечно, она не могла запретить, хоть же Султан покупать себе красавец. Но та тоже боялась неверности Ибрагима Паши и предпочитала служанок постарше и пострашней. Ковса старалась не давать Хюрем поводов для ссоры и предпочитала верную, хотя уже не такую быструю, Самиру. А вот Махидевран привезла с собой отменных красавиц. Видно, нарочно выбирала на рынке для поездки. Самой не вернуть сердце повелителя, так хоть кто-то из рабынь сумеет завоевать его. «Махидевран, где ты таких служанок набрала?» «И не глупые!» Башкадина усмехнулась одними глазами, вслух смиренно произнесла. «Я постаралась для гарема Мустафы набрать красивых и умных девушек». Ковса решила, что пришла пора поговорить откровенно, тем более они остались одни, а султан возвращается из похода. «Надеешься, что повелитель вернет тебя в гарем?» Лицо Махидевран стало каменным. Она вовсе не глупа и понимала, что свое время упустила вернуться, чтобы подсунуть на глаза султану новую красавицу из тех, что привезла? Нет, это глупо. Кто знает, что у них на уме? Вздохнула, расправила складки ткани на коленях, произнесла тихо, так чтобы не услышал никто, кроме валиде. Буду просить перевести Мустафу в Манису. Достоин ведь. Он в Конде хорошо справился, все так говорят. Наследник должен править в Манисе. Хавса кивнула. Это разумно. Я тоже буду просить с Юрем сейчас не ссорься ни к чему. Но поссориться пришлось. И именно из-за красавицы служанки. Две красивые, далеко не глупые, и так и стреляли глазами по сторонам большие темные глаза, нежная, словно персик кожа, красивой формы губы. Не так часто бывает, когда все лицо красиво, чаще хороши глаза, именно они видны в прорезе Ешмака. «Блестят, зовут в неведомые дали» или, наоборот, пугливо подрагивают ресницы. У этих не подрагивали. То ли от природы не отличались боязливостью, то ли Махидевран научила, были готовы взять повелителя приступом. Это совсем не понравилось Рексалане. Одно дело Махидевран, которая для Сулеймана ушла в прошлое. Но совсем иное эти две юные красавицы. Распорядилась Зейнаб. «Узнай, кто они такие, что умеют и что знают», — старуха покачала головой. «Вай, госпожа, они простые служанки. Погостит хозяйка и уедут». Но что-то в голосе верной Зейнап заставило Роксолану насторожиться. Так и было. Хитрая Махидевран привезла никого попало. Она подобрала таких, чтобы поговорить умели тоже. Обе знатного рода многое знали и умели. «Серьезная опасность». И злиться на Махидевран глупо. Это ее право иметь красивых умных служанок. Но к возвращению из похода повелителя этих красавиц быть в гареме не должно. Роксолана хорошо помнила лжеферюзу и свои тогдашние мучения. От воспоминаний на сердце похолодело. А вдруг и эти приехали, чтобы отравить повелителя? Махидевран была бы выгодна смерть Сулеймана. Ее сын становился следующим султаном, а она сама валиде-султан. Зейнап, разве можно быть уверенной, что это не новые фирюзы?» «Не бери грех на себя дурными мыслями, хюре!» В минуты серьезных разговоров старуха обращалась к Рексалане словно к младшей, а не старшей по положению. «Не подозревай, Махидевран, в страшном!» Но возникшая мысль уже не отпускала. Зейнап. Махидевран может ничего не знать. Откуда они?» Конья совсем рядом с Тибризом. Может, их Тахмасп прислал? Конья рядом с Тибризом? Совсем рядом. Месяц пути, госпожа. Но Роксолана стояла на своем. Тахмасп хитрый, если смог прислать Фирюзу в Стамбул. Что стоит прислать с конью? Резон в ее словах был. Но Зейнап не видела смысла в этих разговорах. Сделай что-то, чтобы эти служанки перестали быть привлекательными. Госпожа! Зейнаб! «Я прикажу кому-то другому». «Но поступило иначе». «Махидевран, продайте мне ваших красавиц». «Каких?» «Тех, что привезли с собой». Роксолана кивнула на стоявших стороне и явно шепотом обсуждавших ее служанок. «Вы же хотите, чтобы они были ближе к повелителю?» «У меня будут ближе». «Но я не собиралась их продавать». «Тогда подарите». «Я вам подарю других» еще моложе и красивее, которые понравятся шех Заде Мустафе. Не для себя же вы покупали, красавец». Глаза Роксоланы смотрели с вызовом. Махидевран невольно смутилась. «Конечно, не для себя, а для Сулеймана она привезла Джамилю и Надиру. Имена девушек соответствовали сути. Красавица и редкая». Отказать Хюрем опасно, но и отдавать девушек тоже не хотелось. Но Роксолана не отставала. «Что или кого вы хотите взамен?» Или... Она понизила голос почти до шепота. «Лучше посоветовать повелителю перевести шех Заде Мустафу править в Манису». Это был удар в самое яблочко. «Сумеет ли попросить за внука Валиде?» послушает ли ее султан, а вот если попросит Хюрем, наверняка послушает. Роксолана наблюдала, как у Махидевран борются два чувства – осторожности и ненависти. Поскольку теперь цель появления красавиц в гареме больше не была секретом, стало ясно, что Роксолана просто не допустит их до повелителя, зато сделает все, чтобы навредить Махидевран, а то и просто оклеветать башкадину. Взгляд женщины не обещал в случае неуступчивости соперницы ничего хорошего. Роксолана решила отстаивать свои интересы любыми способами. Появление Махидевран подсказало ей, что спокойствия не будет даже при отсутствии Башкадины в гареме. «Так что вы предпочтете?» «Переехать в Манису, отдав мне этих красавиц?» Роксолана кивнула на насторожившихся служанок. «Или вернуться с ними в конью?» «Не думаете же вы, что я позволю им попасть на глаза повелителю?» Сказано откровенно, но никто, кроме Махидевран, не слышал. Роксолана тоже научилась беседовать одними губами. Перед Махидевран стоял нелегкий выбор — принять выбор Хюрем, рискуя не получить ничего, или согласиться с ее предложением, получив Манису для Мустафы. Роксолане надоела нерешительность Махидевран, она поднялась и, прощаясь, вдруг добавила что даст вам их появление на ложе повелителя. Едва ли они станут рисковать жизнью ради вас и Шехзаде, скорее воспользуются случаем ради себя». Махидевран вдруг поняла, насколько права Раксалана. Даже попав в спальню Сулеймана, любая из девушек не стала бы рисковать, пытаясь убить его. Скорее наоборот, сделала бы все, чтобы в этой спальне задержаться. «Я дарю их вам, хасыки, если они вам так нравятся». Роксолана на мгновение замерла, потом обернулась, приложив руку к сердцу. «Благодарю, Башкадина. Вы очень щедры. Я выполню свое обещание». Не стоило говорить, что султан и так намеревался после возвращения из похода перевести наследника в Манису. Пусть это выглядит подарком от Хюррем для Махидевран. Конечно, намекнуть и даже попросить Сулеймана нужно обязательно. Он очень любит, когда Хасики просит о том, что близко его собственным мыслям и что легко выполнить. Роксолана просто научилась предугадывать многие мысли и чаяния Сулеймана и просила о том же. Джамиля и Надира перешли в комнаты Хюррем. Гарем не удивился. Хосики держат самых красивых наложниц перед глазами, чтобы знать, не в спальне ли они у повелителя. Обитательницы Гарема на все лады обсуждали новость. Хюрем зря надеется, что повелитель не заметит красавец. Рядом с ней-то заметит скорей. Да, не во всем хюрем умна, иногда совершает глупости». К тому же их красота так заметней. Девушки не рисковали уточнять, как это так. Но все понимали, что не такие уж большие глаза Роксоланы будут казаться меньше по сравнению с огромными темными очами Джемили, а высокий рост Надиры только подчеркнет небольшой самой Хасаки. Но Гарем забыл, что главное у Роксоланы — не красота. Она красива, в Гареме нет уроден, а главное — Умна и душевно. В данном случае душевность не поможет. Нужно применять ум. В уголке рыдали две красавицы, Джамиля и Надира. Почему? Новая хозяйка Хасики Хюрем решила срочно выдать их замуж. О, это были очень выгодные браки. Не за евнухов или базарных нищих. Девушки становились женами богатых стамбульцев. Правда, четвертыми. И мужья старые, а их старшие жены тяжелые на руку, но и это для рабынь подарок судьбы. Стать четвертой зато законной женой богача разве не радость? Что же плакать? Стар, болен, мало на что способен, а старшая жена дерется, зато законно замужем. Ховса и Самира, услышав о таком поступке Хюррем, долго смеялись. «Двух воробьев одним камнем убила! Ох, и хитра!» Интересно, чем она сманила Махидевран, ведь не для подарка же Хюррем Башкадина привезла красавец. Конечно, раксалана своих секретов раскрывать не стала. Как и Махидевран, понимавшая, что признаваться в содействии соперницы в переезде в Манису не стоит. Роксолана слово сдержала. Возможно, ее просьба была последней каплей, а может, султан и без того решил вопрос о наследнике, но со следующего года шех Заде Мустафа правил уже в Манисе, как и положено наследнику престола. Все довольны. Не все? Недовольны красавицы, выданные за стариков? Но кто же спрашивает их согласие или несогласие? Гарем понял, что идти против хосяки себе дороже. Она умела расправиться с неугодными и без кинжала или яда. А сама Роксолана взяла этот способ на вооружение. Теперь она выдавала замуж наложниц с завидным постоянством. Ничего не стоило намекнуть Сулейману, что какая-нибудь девушка нравится какому-то паше, а то и просто богачу. А самому повелителю красавица и не нужна. Ни разу наложи не брал. Может, отдать чтобы все были довольны. Рисковала? Конечно, ведь мог и взять на ложе. Так бывало трижды. Что стоило Роксалане немало переживаний и даже слез. Но постепенно она научилась подсовывать султану красавиц так, чтобы испытывал только отвращение. Напоить чем-то перед самым визитом в спальню повелителя, чтобы беднягу всю ночь тошнило, чтобы обмочилось, чтобы заснула в неподходящий момент – Мало ли что может сделать одна женщина против другой, не уродуя лицо и тело. Чтобы опозорившаяся неудачница не страдала, ее тоже быстро выдавали замуж. Постепенно Гарем осознал, для повелителя существует только одна женщина, и делать что-то против нее опасно для жизни. Нет, Хюрем никого не убила, не отравила, не изуродовала, даже не вырвала и клока волос, но легко уничтожала любую, кто оказывался к повелителю ближе, чем позволила она сама. Чтобы не было разговоров о том, что султан не способен обладать многими женщинами, Роксолана даже подбирала красивых дурочек, осторожно учила, как вести себя в спальне, а потом изображала искреннее недоумение, почему повелителю не понравилось. Конечно, умалчивая о том, что советовала противоположное необходимому. Одни красавицы оказывались слишком развязными, другие слишком пугливыми, третьи слишком глупыми, четвертые... «Если хорошо знаешь человека, всегда можно посоветовать то, что будет слишком». Рексалана хорошо знала Сулеймана, хотя для всех он оставался замкнутым и таинственным, а потому советовать умела. Конечно, не сама, но через Зейнаб, Гекче, Марию, а то и просто рассказывая о лжепристрастиях повелителя в присутствии очередной жертвы ее хитрости. Стать единственной для обладателя огромного гарема красавиц можно и не будучи самой красивой. Иногда достаточно ума и простой любви. А Роксолана действительно любила своего повелителя. Хасыки бывала в покоях султана так часто, как только возможно. Ни словом, ни намеком не выдала обид или беспокойства, если таковые и были. Видеть искреннюю радость в любимых глазах Слышать умные, ласковые речи, понимать, что тебя ждали, рады не потому, что султан, а потому, что любимый – это ли несчастье? Повелитель тоже человек, и ему нужнее и дороже простые человеческие чувства, чем фальшивые улыбки и наигранная страсть. А благодаря своей необычной хасыки он купался в этих чувствах сполна. Возможно, Роксолану от всех бед спасала сама любовь. Не нужно было изображать тоску или отчаяние от долгой разлуки, страсть или нежность. Это лилось из сердца, потому особенно трогало султана. На любовь он отвечал любовью. Те, кто не понимал сути происходящего, обвиняли Роксолану в колдовстве. Она писала. «Да, колдунья, сердцем ворожу каждый миг, шепотом слова любви скажу, выйдет крик. Без тебя и соловей наш не поет». «Вот беда! Если вдруг разлюбишь, с ним умрем мы тогда!» И Сулейман понимал, что это не пустые слова, а настоящее отчаяние. Но и ему фальшивить не приходилось. Любил искренне, верно, всю оставшуюся жизнь, не только ее, но и свою. Разве могли все красавицы мира вместе взятые победить любовь? «Нет».